Глава пятая. День третий. Остров. Агата проснулась, когда был уже почти полдень. Проспала так долго, потому что не могла заснуть до глубокой ночи. Взглянув на часы, она вскочила, но, прислушавшись, сообразила, что другие тоже еще не вставали. Агата снова накрылась одеялом и, поерзав немного, устроилась на животе. Она легла в постель в четвертом часу. Остальные, за исключением Карра и Вана, которые ушли к Сибирана, похоже, угомонились примерно в то же время. Сперва Агате стала совестно за то, что она проспала. Конечно, сейчас каникулы, но все же как-то неудобно. Однако, когда стало ясно, что конфуз случился не только с ней, девушка успокоилась и протянула руку к ночному столику, на котором лежала пачка сигарет. У Агаты было низкое давление и, Ей требовался примерно час, чтобы, проснувшись, привести себя в рабочее состояние. «И все-таки странно», — подумала она. «Неужели и Арцы еще спит? Пусть накануне все легли поздно и провалялись до полудня, но Арцы это совсем не похоже. Может, она проснулась и, увидев, что еще никто не вышел, вернулась к себе в комнату? Или Агата рассеянным взглядом проводила лиловое облачко табачного дыма. Она любила курить, но на людях старалась воздерживаться. Закурив вторую сигарету, преодолевая вялость во всем теле, медленно оторвалась от постели, надела поверх черной блузы бежевый джемпер и встала перед зеркалом. Убедившись, что с одеждой все в порядке, взяла сумочку с туалетными принадлежностями и косметикой и вышла из комнаты. Несмотря на дневное время, в пустом десятиугольном холле было, как обычно, темновато. Лишь стоявший посередине белый стол расплывался в сумраке белым пятном. Десятиугольный осколок неба в потолке был таким же голубовато-серым, как накануне. Первым делом Агата направилась в ванную комнату, быстро умылась и накрасилась. Вернувшись в холл, стала убирать чашки, стаканы и пепельницы, полные окурков, которыми был заставлен стол, и тут, краем глаза, она заметила что-то красное. Что это? Агата повернула голову и тут же вспомнила, где видела это. Она почувствовала, как кровь отливает от лица. Это висело на одной из некрашенных дверей. Первая жертва. Откуда-то донесся еле слышный звук, и в тот же миг... Агата издала дикий крик. Дверь у нее за спиной резко распахнулась, и в холл из комнаты выскочил кар. Он уже привел в себя в порядок после сна, оделся. Увидев оцепеневшую от ужаса Агату и предмет, от которого она не могла отвести взгляда, воскликнул «Чья это комната?» Агата словно лишилась дара речи. Табличка с красными иероглифами была прикреплена на двери так, что закрывала листок с именем обитателя комнаты — Двери, выходящие в холл, стали открываться одна за другой. "Чья это комната, Агата?" повторил Кар. "Орцы! Что?" порванулся к двери, на которой висела табличка. В пижаме, с клокоченными после сна волосами, он с яростью схватился за дверную ручку. Дверь была не заперта и послушно как-то совсем прозаически открылась. В комнате было темно. Луч света, пробившийся сквозь неплотно задвинутые шторы, прорезал мрак, подобно остро отточенному мечу. «Арцы!» — дрожащим голосом позвал По. «Арцы!» — у стены смутно белела кровать. «Арцы!» — лежала спокойно, аккуратно укрытая по грудь одеялом. На голове — синий жакет. «Арцы!» — по-звериному взревел По и бросился в комнату. Девушка не пошевелилась. «Что с тобой, арцы?» Тяжело, будто сдвигая камень, По приподнял жакет, скрывавший лицо арцы. Из его рук, казалось, ушла вся сила. Широкие плечи била мелкая дрожь. Остальные пять членов группы столпились у двери, намереваясь протолкнуться в комнату. «Не входите!» По поднял руки вверх, останавливая их. «Прошу, не надо на нее сейчас смотреть!» Все застыли на месте, будто пораженные током. Подняв плечи, По сделал глубокий вдох, снова осторожно поднял жакет и стал осматривать тело несчастной Орцы, который больше было не суждено стесняться самой себя. Закончив, он закрыл жакетом лицо Орцы, медленно распрямился и, глядя в потолок, тяжело вздохнул. Вздох его больше походил на стон. «Выходим отсюда». По обернулся ко всем лицом. «Это место преступления. Надо запереть комнату». «Где ключ?» «Вот он». Элери отреагировал раньше всех. Вошел в комнату и взял ключ со стола, стоявшего возле окна. «Шпингалет на окне поднят. Что с ним делать?» «Тоже лучше закрыть. Выходим отсюда, Элери». «Что с ней случилось?» Спросил Ван. По... Сжал в руке ключ, полученный от Эллири, и выдавил из себя. Она умерла. Задушили. «Нет!» — вскрикнула Агата. «Этого не может быть!» «Да, Агата!» «Нет! По! Арцы! Я хочу ее видеть!» «Нет, не надо!» По закрыл глаза и печально покачал головой. Арцы задушили. «Ее убили, Агата! Не надо на нее смотреть, прошу тебя! Она мертва!» «На это ничего не меняет, она же девушка». Агата сразу поняла, что хотел сказать По. «Человек, умерший от удушения, выглядит ужасно». Она кивнула и дала себя увести из комнаты. По взялся за ручку, чтобы закрыть дверь. И в эту минуту между ним и дверным проемом сбоку, как краб, вклинилась чья-то фигура и, оттирая его грудью, преградила путь – «Что-то ты больно быстро нас отсюда выпроваживаешь». Это был Кар. Он поднял глаза на По и, слащаво ухмыляясь, сказал «Мы тут все в каком-то смысле специалисты по убийствам. Может, сами разберемся и найдем того, кто убил Арцы? Давай-ка осмотрим, как следует, комнату и труп». Пошел к черту. По побледнел, как полотно, и затрясся всем телом. «Захотел развлечься на смерти Арцы. Это дело полиции». «Ты бредишь. Когда приедет твоя полиция? Как ты им сообщишь? Помните, что написано на табличках? Вот так. К тому времени, когда здесь появится полиция, нас тут уже всех поубивают. Останутся только убийца и детектив». Посильнее потянул дверную ручку на себя кар пустив в ход костлявые желтые руки, старался не дать ему захлопнуть дверь. «Да подумай ты хорошенько, По! Не будь дураком, возьми себя в руки, ведь ты можешь быть следующим! Отвали, кар Или дело тот в другом, ты уверен, что тебя не убьют? У кого может быть такая уверенность? Только у преступника!» «Что? Выходит, я в точку попал? Ну и скотина же ты! Да прекратите вы!» По был готов броситься на Карра. Лицо последнего скривилось, он принял оборонительную позу. В этот момент Ван схватил его за руки и оттащил от двери. «Ты что творишь, дебил?» Лицо Карра залилось краской, он не переставал орать. Воспользовавшись моментом, Поп быстро захлопнул дверь и запер ее на ключ. «Что ты здесь устроил, кар воскликнул Элери. Он держал в руке оставшиеся шесть табличек. Как-то успел сходить за ними на кухню. «Поправ!» «К сожалению». «Прямо сериализм какой-то. Это чья-то идиотская шутка. Такого просто не может быть!» «Леру!» «Но убийство не шутка. Это какой-то кошмар, полная бессмыслица». «Леру, прекрати!» Круглые плечи Леру дрогнули от резкого возгласа Агаты. Он медленно поднял голову и, пролепетав «Извините», уставился в пол. Шестеро членов клуба детективов сидели за столом в холле, стараясь не встречаться друг с другом взглядами. Пустой стул, на котором до прошлой ночи серой мышкой потупившись, сидела девушка с короткой прической, белым пятном бросался в глаза. «Кто же убил арцы?» Этот вопрос сорвался с розовых губ агаты, как проклятие, и зазменил в холодном воздухе. «Никто сейчас не встанет и не скажет, это я», ответил ей Эллири. «Но ведь убийца! Один из нас! Один из шести! Ну, кто убил? Хорцы! Обращаясь к убийце, может, хватит делать непонимающее лицо? Кто же будет убивать, а потом признаваться? Но Эллири! «Я знаю, Агата, знаю!» Он легонько стукнул кулаком по стулу. «Мы должны выяснить, кто убийца. Что скажешь, По? Расскажешь, что показал твой осмотр?» Поколебавшись немного, тот сжал свои толстые губы и кивнул с самым серьезным видом. «Я только что сказал, она...» Орцы была задушена. У нее на шее осталась нейлоновая веревка. «Таких везде полно». Под веревкой отчетливо видна стронгуляционная борозда. Это убийство, никаких сомнений. Она сопротивлялась? Есть какие-нибудь признаки? Нет. На нее могли напасть во сне или застигли врасплох. Следа от удара на голове я не нашел, так что ее не вырубали перед тем, как задушить. Но я не пойму одного, чего вы тоже видели, почему преступник привел все в порядок. Орцы аккуратно лежит на спине, постель в полном порядке, голова прикрыта жакетом. Может, у убийцы совесть проснулась? Но тогда он нахмурился так, что брови почти сошлись на переносице. У Орцы нет левой руки. — Что? Что ты такое говоришь, По? — У нее отрезана левая кисть. По медленно обвел глазами взбудораженных слушателей и положил руки на стол ладонями кверху. На пальцах все увидели бурые пятна крови. Использовали большой острый инструмент, возможно, кухонный нож. Преступник, похоже, изрядно помучился. Неумело кромсал руку, пока, наконец, отрезал. «Отрезал уже после того, как убил, конечно?» — спросил Эллири. «Точно не скажу, но, скорее всего, так. Если б убийца ее резал, когда еще билось сердце, крови было бы гораздо больше». «Острых предметов в комнате ты не видел?» «Нет, там ничего нет. И отрезанные руки тоже. Во всяком случае, я не заметил». «Значит, убийца забрал все с собой», — пробормотал Эллири себе под нос, крепко сжимая тонкие пальцы. «Зачем он это сделал?» «Потому что он сумасшедший! Спятил!» — воскликнула Агата. Эллири негромко фыркнул. «Вполне может быть!» Или он любитель очень плохих шуток? То, что он сделал, — это намек. Аллюзия на события, происшедшие на этом острове в прошлом году. А? На квартетное убийство в Голубой Вилле. Одна из жертв, Кадзуэна Камура, тоже была задушена, и у нее отрезали левую кисть. Но зачем преступнику это понадобилось, Эллири? Какой план стоит за этим намеком? Тот пожал плечами. Ладно, поехали дальше. По. Ты можешь сказать, когда примерно наступила смерть? Я заметил небольшие трупные пятна. При проверке пульса выявились первые признаки трупного окоченения. Пальцы на правой руке разжались сравнительно легко. Значит, окоченение еще не затронуло суставы. Если еще принять во внимание свертываемость крови, я бы сказал, что с момента смерти прошло 4-5 часов. Арцы умерла между семью и восемью часами. Или... Если взять шире, между шестью и девятью, как-то так. Но я не очень в этом разбираюсь, так что не принимайте мои слова за истину в последней инстанции. «Я тебе верю», — оскалив зубы, как обезьяна, рассмеялся кар «Ведь ты наследник владельца большой больницы, да еще звезда медфака нашего университета. Если, конечно, ты сам не убийца!» По, промолчав, даже не взглянул на Карра. «У кого-нибудь есть алиби на это время?» «Между шестью и девятью», — обратился ко всем Эллири. «Никто не заметил чего-нибудь, что могло иметь отношение к этому делу?» Ответа не последовало. «Может, у кого-то есть мысли о мотиве убийства?» Взгляды Леру, Вана и Агаты обратились на Карра. «Понятно», — проговорил Эллири с таким видом, будто смирился с неизбежностью. «Получается только Карр. «Но это при условии, что мы говорим об очевидных мотивах преступника». «Что? С какой стати я? Арцы тебя отшила. Скажешь, нет?» Карр глотнул воздуха и прикусил губу, на которой тут же выступила кровь. «Послушай, Элери, будь кар убийцей, он ни за что не стал бы наводить порядок», — усмехнулась Агата. «Он единственный, кто никогда этого не сделал бы». «Сволочи!» Кар, сидевший на скале и не сводивший глаз с поднимавшегося из моря кошачьего острова, сплюнул на землю. Не боясь запачкать руки, грубо вырвал пучок сорняков и принялся обрывать с него листья. «Вот ведь сволочи!» — повторил он со злобой. Ветер унес сорванные листья и заставил их плясать над морем. «Они всегда, каждый по себе, каждый делает, как ему лучше». «И объединяются только, чтобы навалиться на меня всем вместе. Этот По со своей болтовнёй что на себе возомнил? Ни одному мне хотелось получше рассмотреть труп орцы и место убийства, — думал Карр. Эллири, например, прямо-таки из кожи вон лез, чтобы порасследовать. Леру тоже, да Иван. А получилось, что По всех подмял под себя». «Они хоть понимают, как это может быть опасно?» Даже шум волн, накатывавших внизу на берег, действовал ему на нервы. Кар еще раз сплюнул, поджал губы и стукнул кулаком по колену. «А все арцы, все из-за неё она меня отшила. Просто я умирал со скуки решил поболтать с ней немножко. Она подумала, что я всерьез и возомнила себе не весь что, дурная коза». «Вообразила бог знает что, чтобы я из-за такого убил человека!» Скрючившись на скале, Карр тупо смотрел перед собой полной злости и унижения. «Лодку мы здесь не найдем. Срубить деревья и сделать плод тоже не сможем, инструментов нет. Но даже если каким-то образом нам это удастся, сомневаюсь, что мы доберемся на нем до большой земли. Ван, сигарету хочешь?» Чтобы найти способ связаться с Большой Землей, обитатели острова, за исключением Карра, решили разделиться на две группы и обследовать место, где оказались. По, Ван и Агата вошли в первую группу. Они исследовали часть острова между южным и восточным берегами. По дал Вану сигарету, закурил сам и с грустным видом скрестил руки на груди. «Единственное, что можно сделать, это развести костер в надежде, что кто-то его заметит». «А ли?» Кроме того, Ван тоже закурил и посмотрел в небо. «Погода неустойчивая. К вечеру дождь может пойти». «Плохо дело. Но почему мы на всякий случай не продумали, как связаться с миром? Что сейчас об этом говорить? Кто мог предполагать, что здесь случится такое?» Плечи Вана опустились. «Даже температура сразу спала. Но я поверить не могу. Я за все время ни одной рыбачьей лодки не видела», — посетовала Агата. Затянувшие небо облака бросали мрачные тени На простиравшиеся вокруг островом море «Это еще ничего не значит Рыбаки могут появиться в любую минуту Надо поставить здесь смотрящих Будем дежурить парами в три смены Ни за что!» — воскликнула Агата Она была на грани истерики «Остаться с кем-то один на один? А может, он убийца? Ну, давайте по трое. «Тогда уж есть смысл всем дежурить, Ван! Рыбаки могут проплывать мимо по пути из порта и обратно, вечером или на рассвете. Вовсе не обязательно. Я вообще думаю, что надежды на рыбаков мало. Шансов, что они нас заметят, почти нет. Когда мы сюда плыли, старик сказал, что районы промысла лежат дальше к югу, так что рыбацким судам нечего делать в бледи острова. А что еще мы можем сделать? Где дрова? Для костра? Да, это проблема». По оглянулся на состовую рощу. «Одни сосны, сырое дерево плохо горит. Можно, конечно, насобирать сухих иголок и поджечь, но хватит ли их, чтобы костер заметили с большой земли? Сомневаюсь. Остается ждать, что кто-то проплывет мимо. Что с нами будет?» Агата посмотрела на По Ивана. В глазах ее стоял страх. Она превратилась в тень яркой, уверенной в себе девушки. «Все обойдется, как-нибудь». Пол легонько похлопал Агату по плечу и смущенно улыбнулся в бороду. Но страх не покидал ее. «А вдруг? Арцы убил ты или Ван?» Не говоря ни слова, Пол вынул из пачки новую сигарету. «Или кар или Леру, или Элери». Агата была бледной как смерть. Лицо ее дрожало. «Это кто-то из вас убил Арцы?» «Убил и отрезал ей руку. Подожди, Агата!» «Но с таким же успехом в число подозреваемых можно включить и тебя!» С непривычной для него резкостью проговорил Ван. «Это не я!» Агата повернулась к лесу и положила голову на руки. «Ах, не могу поверить! Неужели все на самом деле?» «Ван, По! Арцив правда умерла? Убийцы среди нас?» «Знаешь, ли ру «А ведь все может быть совсем не так, как мы думаем». «А как?» «Очень просто. Возможно, на острове прячется кто-то еще». «Да ну!» Побывав в бухте с причалом и осмотрев скалы, прилегавшие к обгоревшим остаткам голубой виллы, Элери и Леру шли через рощу по узкой тропинке. Они направлялись в северную часть острова, обращенную к кошачьему острову. «Что ты хочешь сказать, Элери?» Леру остановился, чтобы получить ответ на свой вопрос. «Есть вероятность, что преступление совершил не кто-то из наших, а некто посторонний», — обернувшись к лерру проговорил Элери и слабо улыбнулся. «Или ты предполагаешь, что убийцу надо искать среди нас?» «Не надо так шутить. Но кто может прятаться на острове?» «Я думаю, Сейдзина Камура», — как бы мимоходом бросил Элери. «Ого!» «А чему ты удивляешься?» «Погоди, Сейдзи Накамура был убит в прошлом году?» «Могла произойти ошибка. Ты об этом не думал, Леру?» «Тело Накамура, которое нашли полгода назад — типичный пример обезличенного трупа. И потом есть же садовник, пропавший без вести в то же время. То есть убийца Сейдзи, а труп, найденный на пожарище, не его, а садовника?» «Точно, обычный перевод стрелок». «Ты хочешь сказать, что Сейдзи жив и приехал на остров?» «Не исключаю, хотя, возможно, он здесь живет». «Живет?» «Помнишь, что позавчера рассказывал старый рыбак? Иногда в десятиугольном доме появляется свет и зажигает его Сейдзи. Разве можно всерьез воспринимать все эти истории про призраков?» «Где мог спрятаться Сейдзи, когда на остров понаехали полицейские и журналисты? Или где сейчас его укрытие?» «Потому мы и обследуем остров, чтобы понять. Вот, заглянули в сарай, где хранились лодки. Ничего подозрительного. Конечно, главное для нас — найти способ связаться с Большой Землей. Но было бы неплохо заодно поискать следы присутствия здесь еще кого-то, кроме нас. Поэтому я за то, чтобы осмотреть еще и Кошачий остров». «И все же я не могу поверить. Сейдзи — убийца!» «В самом деле, я тебе говорил, что окно в комнате Арцы не было закрыто на шпингалет. Можно предположить, что Арцы забыла запереть окно, и кто-то забрался в него снаружи. А дверь почему была открыта?» «Преступник открыл ее изнутри после того, как убил Арцы, чтобы проникнуть в холл и приклеить к двери табличку. «Странно это!» «Откуда постороннему человеку было знать, что ты положил таблички в ящик на кухне? Таблички запросто мог приготовить тот самый неизвестный. Попасть в дом нет проблем, замок на входной двери сломан. Любой может зайти в холл и выйти. Сэнди мог вчера утром разложить таблички на столе, дождаться, пока мы проснемся, и наблюдать за нами через окно в кухне. Или же кто-то из нас с ним заодно... «Как такое может быть?» «Леру, мы сейчас обсуждаем то, что может быть в теории. Ты, конечно, фанат детективного жанра, но воображения тебе явно не хватает. Детективные романы и реальность — разные вещи, Элли Рисан. Зачем Сейдзи Накамори нас убивать? Какой у него мотив?» «Кто знает». Тропинка вывела их к площадке, где скалы круто обрывались в море. Там они увидели Карра. Заметив их, тот отвернулся и встал. «Эй, может, хватит изображать из себя героя-одиночку?» — окликнул его Эллири. Карр, даже не обернувшись, решительной походкой направился к роще. «Тяжелый случай», — Эллири прищелкнул языком. «Все сейчас на взводе. Да еще я лишнего наговорил. Но Карру, похоже, моя личность не нравится. Он смотрит на меня, как на врага». «Мне кажется, я знаю, в чем причина», — сказал Леру, глядя вслед удаляющемуся Карру. «Знаешь, Элери, ты всегда, даже в такие моменты, как сейчас, такой спокойный, равнодушный, и смотришь на всех как бы со стороны, я вправду кажусь тебе таким. Да, не сочти залезть, но у меня к тебе что-то вроде уважения. А вот кар другой, у него все наоборот, он старше». «Думаю, он тебе завидует». «Вот оно в чем дело». С безразличным видом Элери зашагал к морю. «Смотри, как все заросло. Отсюда мало что разглядеть можно». Элери имел в виду кошачий остров, лежащий впереди. Леру остановился рядом и, поглядывая под ноги, произнес. «Да, там двоим-троим не спрятаться, и обрыв. Стена почти отвесная». «У него может быть лодка. Расстояние небольшое, достаточно маленькой резиновой лодки. Где-то оттуда, от скал, от чалити...» «Вон, смотри», — сказал Эллири. «По тому склону можно подняться?» «Думаю, можно». Глядя на темневший в белых барашках волн кошачий остров, Леру пытался привести в порядок мысли. «В самом деле...» полностью отрицать вероятность присутствия на острове кого-то еще как считает Элори нельзя размышлял он возможно этот человек где-то прячется и хочет нас убить однако привязывать к этой гипотезе сэдзина комууру слишком смело какова вероятность того что он жив и даже если жив почему он должен желать нашей смерти это совершенно невозможно Яру медленно покачал головой. «Этого просто не может быть», — думал он. «Хотя что-то не давало ему покоя, шевелилось в уголках памяти. Он должен вспомнить. Но что именно?» Волны, бившиеся внизу о скалы, будоражили душу и смывали фрагменты его воспоминаний. Стоило им только вынырнуть на поверхность из глубин памяти». Леру решил не ломать больше голову и взглянул на Элери. Тот с показным безразличием смотрел на море. Ему больше нечего было добавить. Порывы ветра принесли с собой запахи сумерек. Из-за прохождения фронта низкого давления, начиная с сегодняшней ночи, в течение суток ожидается облачная, но сухая погода. Послезавтра намечается улучшение погоды, а теперь о прогнозе в разных районах Кюсюл. Синоптика, вещавшего из кассетника Леру, сменила горластая девушка-диджей. «Хватит уже! Выключи ты его, Леру! Я больше не могу это слушать!» Раздраженно попросила Агата. Леру быстро нажал на кнопку кассетника. Немудренный ужин прошел в тяжелом молчании. Шестеро обитателей десятиугольного дома сидели за столом, освещенным керосиновой лампой. Место напротив двери комнаты арцы оставалось незанятым. Табличка с надписью «Первая жертва» по-прежнему висела на двери. Клей оказался таким прочным, что отодрать ее никак не получалось. Молчание прервала Агата, нарочито веселым голосом обратившаяся к Элери. «Может, покажешь нам какой-нибудь фокус?» «Хм! Ну да, конечно!» Элери, в тишине перебиравшей карты, перетасовал их, сложил футляр и спрятал в карман. Ты зачем их убрал? Я же просила фокус показать. Затем и убрал, чтобы показать фокус. Ничего не понимаю. Фокус так начинается. Элери кашлянул и пристально посмотрел в глаза сидевшие рядом Агаты. Готова? Задумай какую-нибудь карту. Любую из 52 кроме Джокера. Задумать и все? Да, задумай и не называй. Готова? Задумала. А теперь... Элери достал из кармана пиджака карты и, не вынимая из футляра, положил на стол. На красной рубашке был изображен велосипедист. «Посмотри внимательно на колоду. Теперь думай о загаданной карте. Думай, думай. Назови ее в уме». «Поняла. Просто думать и думать?» «Да». «Ну, все? Порядок?» Элери взял со стола карты, переложил в левую руку. «Итак, какую карту ты загадала?» «Можно говорить?» «Можно». «Даму Бубен». «Так, а теперь посмотрим, здесь ли она». Эллири открыл футляр, вытянул из него карты, лежавшие лицом вверх, и стал неспеша раскрывать их веером. «Дама Бубен, говоришь?» «О!» Руки Эллири остановились. Он глазами указал Агате на одну из карт, единственную всей колоды, повернутую рубашкой вверх. «Видишь карту? Она одна такая?» «Ну да. Возьми и переверни ее. Ладно. Ой, вот это да!» Агата с сомнением взяла карту и положила на стол лицом вверх. Стоит ли говорить, что это была дама бубен «Не может быть!» Глаза Агаты округлились от удивления. «Ну, как фокус? Ничего, да?» С улыбкой на лице Эллирис сложил карты обратно в футляр и сунул в карман. «Ну ты даешь, Элери! Реально круто! Я разве тебе раньше не показывал, Леру?» «Нет, конечно. Это один из лучших моих фокусов. А вы с Агатой не сговорились?» «Вот еще. Правда? Все по-честному. А случайностей тут быть не может. Шанс угадать, что Агата выбрала даму бубен один к пятидесяти двум». Элери достал из пачки Салема сигарету, закурил и глубоко затянулся. «А теперь я вам загадку загадаю. Что такое? Если смотреть сверху, то внизу, если смотреть снизу, то вверху. Что?» — не понял Леру. Элери повторил свою загадку еще раз. «Знаю, знаю!» — захлопала в ладоши Агата. «Это единица и иероглиф один». Примечание. В японском языке иероглифы «вверх» и «низ» имеют общий элемент, означающий «один» «единица». Конец примечания. Бинго! Правильный ответ! «Единица»? Никогда бы не догадался. Поехали дальше. Как вы прочитаете такую комбинацию букв? т х н к Что это? Я вроде видел ее в одном магазине. «А я недавно в банке наклейку с такой надписью видел», — сказал По, запихивая пачку «Ларк» в портсигар из березовой коры. «Здесь нет гласных, но можно читать буквы и сочетания букв, как они произносятся. И что получится?» «Thank you». Примечание. «Спасибо». С английского. Конец примечания. «Точно! Ну ты загнул!» «Это что-то вроде шифра», — Эллири перевел разговор на другую тему. Если говорить о шифрах, то первая книга, где появился шифр, это «Ветхий завет». Книга пророка Даниила. Такая древность! В Японии, между прочим, тоже издавна использовались зашифрованные послания. Есть такой известный сборник «Дзоку Суансю», в котором Кэнко Йосида и монах Тана в стихах обмениваются вопросами и ответами. «Вы что, в школе не проходили?» Примечание. Тана. Тана. 1289-1372 Буддистский монах, выдающийся поэт и ученый японского средневековья Кэнко Йосида 1283-1350 Японский писатель и поэт, которого в Японии называли одним из четырех небесных поэтов Конец примечания «Нет, а что там за шифр?» — ответила Агата «Кэнко обращается к Тана» «Ночная прохлада. Рисовые колосья пробудились, ладонь вместо подушки, На коноплянике тоже осень, от ветра достается всем». Примечание. Эту стихотворную строфу можно перевести так. «Ночная прохлада. Рисовые колосья пробудились, ладонь вместо подушки, На коноплянике тоже осень, от ветра достается всем» служит для передачи зашифрованного послания Кэнко Юсиды своему корреспонденту. Конец примечания. Если взять первые слоги каждой строки, получится «йонэ тамахе То есть Кэнко пишет «пришли мне, пожалуйста, риса». А последние слоги каждой строки в обратном порядке читаются как «дзенимо хоси» или «мне бы денег». «Печальная история». А Тона отвечает «Ночь печальна, мой добрый друг, ты не пришел, и все же скоро посетишь меня». Примечание. Тоже касается и ответа Тона, содержание которого не так важно, как зашифрованное в нем послание. Конец примечания. Проделаем аналогичную комбинацию со слогами и получим йо не и «сэ-ни-дзу-ко-си». риса нет, денег мало». «Да, пришлось им голову поломать, чтобы придумать такое. Мне кажется, в «Цуре-Дзуре-Гуса» тоже есть зашифрованные стихотворение, только другого типа». Примечание. «Цуре-Дзуре-Гуса» — сборник эссе, в русском переводе называется «Записки от скуки», написанных Кэнко Йосидой в 1330-1332 годах» относится к главным произведениям японской средневековой литературы. Конец примечания. «Что то арцы?» Присутствующие слушали рассуждения Элери с безразличным видом, но при упоминании имени арцы все как один чуть не задохнулись и застыли на месте. «Ох ты! С языка сорвалось!» Элери смутился, не знал, что сказать. «Это было совсем на него не похоже». За ужином установилось молчаливое согласие не упоминать о том, что случилось с Арцы, но оговорка Эллири вернула всех к реальности, от которой было некуда скрыться. В холле повисла гнетущая тишина. «Эллири, расскажи еще что-нибудь!» Это Леру попробовал прийти на помощь приятелю, который не знал, что сказать. «А, да!» Будто насмехаясь над Эллири, с трудом пытавшимся вернуть на лицо свою всегдашнюю улыбку, кар стукнул кулаком по столу. «Агата, сообрази-ка нам кофейку!» Кинув на Эллири презрительный взгляд, кар скривил губы в наглой усмешке. Колени Эллири судорожно дернулись. Он открыл был рот, чтобы что-то сказать, но Агата его опередила. «Пойду приготовлю, я думаю, никто не откажется». Она быстро встала и направилась на кухню. «Вот так!» — Карс мерил взглядом оставшихся. «Помянем сегодня несчастную арцы, и давайте перестанем притворяться, что ничего не случилось, и немного успокоимся». «Вот кофе, сахар и молоко добавляйте по вкусу», — Агата поставила на стол поднос с шестью темно-зелеными чашками. «Извини, что тебе все время приходится с этим возиться», — сказал Элери, беря ближнюю к нему чашку. Остальные тоже потянулись к подносу. Агата взяла кофе себе и подвинула поднос с оставшейся чашкой, сидевшему рядом Ванну. «О, спасибо!» Тот положил наполовину выкоренную сигарету в пепельницу и обхватил руками десятиугольную чашку, будто хотел их согреть. «Как самочувствие, Ван?» «Ничего, нормально. Послушай, Эллири, мы как-то вскользь об этом поговорили...» «Неужели вправду нет способа связаться с Большой землей?» «Похоже, что нет». Эллири сделал глоток из чашки. Он пил кофе черным, не добавляя молока или сахара. «На мысе, Джей, стоит маяк. Можно попробовать вечером помахать оттуда белым флагом. Хотя, я думаю, людей на маяке нет. Похоже на то. Тогда кто-то из нас должен рискнуть жизнью и попробовать доплыть до берега. Или надо соорудить что-то вроде плота». — Как-то это все сомнительно. — Может, разжечь костер? — предложил По. — Вряд ли кто-то заметит с такого расстояния дым от сосновых иголок. — На крайняк можно поджечь этот дом. — Ну, это уж чересчур. — Глупо и опасно. Между прочим, мы с Поэлеру искали не только, как связаться с Большой Землей, но и еще кое-что. — Что же это? — Искали, но пока не нашли. Хотя и обшарили почти весь остров. «Стоп!» «Что такое?» «Голубая вилла!» «Остались еще развалены сгоревшие виллы!» пробормотал Эллири, прижимая палец к переносице. «Может, там был подвал?» «Подвал?» И в этот миг, прервав разговор По и кто-то вдруг страшно застонал и рухнул на стол. «Что случилось?» вскрикнула Агата. «Все повскакивали с мест. Стол заходил ходуном». Из недопитых чашек выплескивалась коричневая жижа. Ноги упавшего судорожно дернулись, как у сломанной механической куклы, и нападали стул с такой силой, что тот опрокинулся. цеплявшийся за стол тело медленно сползло на покрытой голубой плиткой пол. «Кар!» — бросившись к нему, закричал По. Оказавшийся на его пути Леру, пошатнулся и опрокинул свой стул. «Что с ним?» — воскликнул Элери. По заглянул в лицо распростертого на полу Карра и покачал головой. «Понятия не имею. Может, хроническая болезнь какая? Кто-нибудь в курсе?» «Никто не ответил. Плохо дело». Изо рта Карра вырывалось слабое дыхание, больше похожее на резкий хрип. По положил большую ладонь ему на грудь. «Помоги, Элери, надо, чтобы его вырвало. Скорее всего, это яд». Карр забился в конвульсиях, отталкивая руку По. Он скорчился на полу, свернувшись креветкой и выкатив белки глаз. Конвульсии повторились. Вместе с диким криком изо рта Карра изверглась бурая рвота. «Он не умрет, правда?» спросила Агата, глядя на По полными ужаса глазами. «Я не знаю». «Ты поможешь ему?» «Я не знаю, чем его отравили. Но даже если бы знал, что тут можно сделать, остается молиться, что доза не смертельная». Той же ночью половине третьего, на кровати в своей комнате Кар испустил дух. Ни у кого не осталось сил говорить, и причиной была не усталость всех будто парализовала. Смерть Карра отличалась от того, что произошло с Арцы. На сей раз человек мучился и умер ужасной смертью прямо на глазах у всех. Ощущение краха повседневности, обыденной жизни, было настолько сильным, настолько осязаемо зримым, что, казалось, заморозило все чувства. Агата и Леру с полуоткрытыми, как упавших в ртами, тупо посмотрели в пространство. Ван, положив голову на руки, то и дело вздыхал. По, упершись взглядом в окно, не мог даже протянуть руку к портсигару. Неподвижное лицо Эрери с закрытыми глазами напоминало маску театра «Но». Лунный свет — В застекленный десятиугольник на крыше не проникал. Время от времени темноту прорезал луч маяка. Керосиновая лампа мигала, как живая. Слух ловил монотонный шум волн, накатывавших на берег и тут же отступающих обратно. «Ладно, хватит, я спать хочу», — отрезал Эллири, с трудом разлепляя глаза. «Согласен», — вяло отозвался По после чего дали понять, что пришли в себя остальные три невольных узника острова. Похоже, его отравили. Это все, что я могу сказать. Чем? Не знаю. Но какое-то предположение у тебя есть? Ну, судя по быстроте действия, это очень сильный яд. Пост густые брови. Он вызвал затруднение дыхания и судороги, так что это, скорее всего, нейротоксин. Основные вещества этой категории цианистый калий, стрихнин и атропин. Возможно, также... Никотин, мышьяк или триоксид мышьяка. Однако атропин и никотин вызывают расширение зрачков, а этого я не обнаружил. Цианиды обладают характерным запахом миндаля, моего я тоже не почувствовал. Так что, скорее всего, мы имеем дело со стрихнином или мышьяком и его соединениями. Шесть чашек с недопитым кофе по-прежнему стояли на столе. Агата не сводила с них взгляда, пока говорил «по». Вдруг у нее вырвался смешок. «Получается, что кроме меня других кандидатов на роль убийцы нет?» «Да, Агата», — сухо бросил в ответ Эллери. «Это и в самом деле ты». «А ты поверишь, если я скажу, что нет?» «Вряд ли». «Вот и я так думаю». Они тихо рассмеялись. Все ощущали нелепость и абсурдность этого разговора. «Может, хватит, вы?» — сердито оборвал их По. Сунул в рот сигарету и протянул портсигар Эллери. «Надо все серьезно обдумать». «Знаю. Думаешь, мы просто так попридуриваться решили?» Эллири отодвинул березовый портсигарпо и достал из грудного кармана рубашки свой салим Вытянул сигарету, постучал фильтром по столу, чтобы табак лег плотнее, и сказал, «Давайте начнем с фактов. Кофе попросил сам Кар. Пока Агата была на кухне, все мы сидели здесь». Ей понадобилось минут пятнадцать, чтобы вскипятить воду, приготовить кофе и вернуться в холл с подносом. Она поставила поднос на стол. Если быть точным, на подносе стояли шесть чашек с кофе, банка с сахаром, банка с сухим молоком и семь ложек. По одной на каждую чашку плюс ложка для молока. Верно, Агата? Девушка покорно кивнула. «Теперь в каком порядке разбирали чашки?» — продолжал Элери. «Первым взял чашку я. Кто потом...» «Я», — сказал Леру, — «мы с Каром взяли почти одновременно». «Потом я», — отозвался По, — «потом я взяла чашку и подвинула под нос Ванну». «Так был иван «Точно». «Еще раз. Сначала я, потом Леру и Кар, По, Агата иван Ван». Элери сунул сигарету в угол рта и поднес спичку. «Теперь подумаем, кто мог положить яд в чашку кара Прежде всего, Агата». «Но чашка с ядом могла достаться и мне, и у меня не было возможности заставить кара взять именно ту чашку!» — спокойно возразила Агата. «Что мне надо было сделать, будь я убийцей? Положить в кофе яд и самой раздать чашки?» «Кстати, ты все время так и делала. А почему в этот раз решила по-другому? Просто не захотелось, и все?» «Ага, но я вот что должен сказать, Агата. Вовсе не обязательно...» Что убийца хотел убить именно Карра Его конечная цель — ликвидировать всех нас Поэтому не имеет значения, кто стал второй жертвой Ты хочешь сказать, что кар вытянул короткую спичку? Мне кажется, это наиболее логичный вывод кар сидел один По обе стороны рядом с ним никого не было Следовательно, после того, как он взял чашку Никто уже не мог положить в нее яд Это могла сделать только ты. Яд мог быть в сахаре или молоке. Это вряд ли. Ведь ты добавил молоко в свой кофе, помнишь? Сахар тоже исключается. Карк, как и я, ничего в свою чашку не клал, пил черный и ложкой не пользовался. «Погоди, Элери», — ставил слово Леру, «я видел, как Агата готовила кофе. Дверь на кухню была открыта, и мой стул стоял как раз напротив. С него были очень хорошо видны ее руки. Тем более, что... «На столике горела свеча. Ничего подозрительного она не делала». «Хорошо, что ты сказал, но это не может считаться решающим свидетельством. Учитывая расстояние между этим столом и столиком в кухне, ты мог что-то упустить из виду. Ты же, наверное, не следил за Агатой с самого начала?» «Извини». «Тебе не в чем извиняться». «Я о другом. Вообще-то я наблюдал за Агатой все время». «Леру». Глаза Агаты округлились от удивления. Тот отвернулся и робко повторил «Извини». «Но это же, как сказать, тот, кто убил сегодня утром арцы, находится среди нас? А вдруг это Агата? Что ели на ужин? Крекеры, консервы, сок? А все равно как-то было не по себе. Страшновато. Я смотрел на тебя, Эллири, как ты спокойненько все это поглощаешь и думал, хоть бы обошлось. Правда?» На губах Эллири мелькнула улыбка. «Значит, ты абсолютно уверен, что Агата не убийца?» «Ну, Кар мертв. Кто-то дал ему яд. Это факт. Ты ведь не скажешь, что он покончил с собой. Ну, я же уже говорила, Эллири. Отравленный кофе мог с таким же успехом достаться мне. Как я могла этого избежать? И я свой кофе выпила». Эллири сунул докуренную сигарету в десятиугольную пепельницу и несколько раз моргнул. «Мы имеем всего шесть чашек. Отравленную можно было легко запомнить. Ты взяла чашку и передала последнюю вану Окажись, чашка с ядом. Среди двух последних ты уступил бы ее ванну. А если бы отрава досталась тебе, ты просто не стала бы ее пить». «Это не я!» Агата замотала головой. Ее длинные волосы разлетались во все стороны. Белые пальцы, хватавшиеся за край стола, мелко дрожали. «Элери!» Тихим голосом проговорил Ван. «Будь это Агата, разве она не могла выбрать для убийства другой случай? Не такую невыгодную для себя ситуацию, когда она первой попадает под подозрение. Она не настолько глупа, как ты думаешь, По?» «Согласен», — сказал По и повернулся к Эллери. «В холле единственный источник света, лампа на столе». И вряд ли все следили друг за другом, когда разбирали чашки с подноса. «Ты это к чему, По?» «Эллири, первым взял чашку ты, а потом мог быстренько бросить в другую чашку заранее приготовленный яд. Как тебе такой вариант, фокусник?» Ха -ха. Заметил, значит!» Эллири горько усмехнулся. На лице его не было и тени смущения. «Что я могу сказать по этому поводу?» «Только то, что я этого не делал». Не можем же мы просто на слово поверить. Однако, могло быть и по-другому. К примеру, карру могли подсыпать яд до того, как мы стали пить кофе. Медленно растворимая капсула? Точно. Но в таком случае главным подозреваемым становишься ты, доктор. Если подумать, профану трудновато раздобыть отраву вроде мышьяка или а по у нас учится на медицинском, ванной естественных науках. Агата на фармацевтическом. Только мыслиру гуманитарий. К лабораториям, полным сильнодействующими лекарствами и ядами, никакого отношения не имеем. Яд может достать любой, было бы желание. Как препараты хранятся у нас в лабораториях, куром на смех. На сельскохозяйственном и инженерном факультетах то же самое. Достаточно сделать вид, что ты местный, и никто тебя не остановит. Я уж не говорю, что кто-то рассказывал о своих родственниках, у которых аптека ВОО. «Уж не ты ли, Эллири?» Тот присвистнул. «Но и память о тебя В принципе, нет никакого смысла сидеть и гадать, откуда взялся яд. тяжело подался вперед. «Коле на то пошло, есть еще один вариант, как в чашке мог оказаться яд. Не могу поверить, что он не приходил вам в голову. Его могли положить в одну из чашек заранее. В таком случае это мог сделать любой из нас». «Верно». Эллири откинул назад упавшую на лоб прядь волос и улыбнулся. Агата недоуменно уставилась на него. «Ты знал это?» «Конечно. Не надо считать меня дураком». «Ну ты даешь!» «И продолжал обвинять меня в убийстве?» «Я и остальных собирался подразнить, как тебя. Ты ненормальный!» «Ну, у нас и ситуация ненормальная. Было бы странно, если б я себя вел нормально. Знаешь...» «Кстати, Агата, хочу тебя спросить, что на этот раз?» «Просто хочу уточнить. Ты вымыла чашки перед тем, как начать готовить кофе?» «Нет. Когда их мыли в последний раз?» «Мы пили чай после осмотра острова. Помните? Тогда я их вымыла и поставила на столик в кухне вместе с седьмой чашкой, из которой пила Арцы?» «Нет, ее чашку я поставила на полку. Мне тяжело было на нее смотреть». «Хм, хорошо. Выходит, очень может быть, что чашка была отравлена заранее. Кто угодно мог зайти вечером на кухню и мазнуть ядом одну из шести чашек. Это мог сделать любой. Но послушай, Элери, — сказал Леру, — а как, по-твоему, убийца отличил отравленную чашку? Ведь из чашек пили все. Должна быть какая-то отметина». «Отметина? Ну да». «Может, лак откололся или краска поблекла», — сказал Эллири и потянулся к темно-зеленой чашке карра. «Ну как, есть что-нибудь?» «Секундочку». «Да, странно». Эллири удивленно поднял голову и передал чашку Леру. «Глянь, вроде ничем от других не отличается». «Правда? Может, трещинка какая-нибудь?» — спросила Агата. «Ничего. Хочешь, в микроскоп посмотрим?» бросьте свои шутки! Дай-ка!» Чашка перешла в руки Агаты. «Ты прав. Никаких меток». «Значит, заранее чашку не подготовили». Элери пригладил волосы. Было видно, что сомнений его не оставили. «Итак, остается три варианта. Убийца Агата, убийца Я или убийца неизвестный, отравивший Карра с помощью капсулы с ядом». «Кто бы ни был убийцей, мы здесь не можем установить его личность и способ, каким было совершено преступление», — заявил По. Эллири снова взял в руки чашку Карра, которую Агата поставила на стол, и стал пристально ее рассматривать. «Если убийца чужак, ему отметина не нужна». «Что ты сказал, Эллири?» «Да нет, это я так». Он отвернулся. «Что меня смущает, так это мотив. Думаю, мы должны признать...» что убийца Арцей Карра и тот, кто разложил на столе таблички, один и тот же человек. Это значит, что он или она в самом деле собрался лишить жизни, по крайней мере, пятерых. Пятерых — это если детектив не станет шестой жертвой. «А какой мотив?» — пробормотал Леру, вяло качая головой. «Мотив должен быть, — решительно заявил Элери, — каким бы диким он ни был». «Да он просто свихнулся, спятил!» — взвизгнула Агата. «Разве поймешь, что у психа на уме?» «Спятил!» — повторил за ней Эллири и поднял левую руку, чтобы посмотреть на часы. «Скоро утро. Что делать будем?» «Надо поспать. С тяжелой головой все равно ни до чего не договоримся. Ответов не найдем». «Согласен, По, я тоже больше не могу». Потирая глаза, Эллири, пошатываясь, встал со стула и, уперев руки в бока, направился в свою комнату. «Погоди!» — остановил его По. «Может, будет лучше, если мы ляжем все вместе?» «Ни за что! Я не хочу!» — Агата обвела всех испуганным взглядом. «Что, если рядом ляжет убийца, руки протянет и задушит? У меня от одной этой мысли мороз по коже!» «Сомневаюсь, что убийца решится на такую глупость. Душить кого-то при всех. Его же сразу схватят. Ты уверен, что он этого не сделает, По?» «Мне будет не легче, если вы поймаете его после того, как он меня убьет». Агата, чуть не плача, вскочила с места, опрокинув стул. «Подожди». «Нет, я никому из вас не верю». Агата бросила в свою комнату, молча, глядя ей вслед, потяжело вздохнул. «Да, довели девочку». «Ну, что сделаешь?» Элили развел руками и пожал плечами. «Честно говоря, я согласен с Агатой, буду спать один». «Я тоже», — присоединился Леру. Его глаза за стеклами очков покраснели. Следом поднялся в Ван, оставив по одного. Взъерошив волосы, тот сказал, обращаясь ко всем, «Дверь заприте». «Будет сделано», — отозвался Элери, бросая взгляд на двустворчатую дверь, ведущую в прихожую. «Даже мне умирать страшновато».